Ничего себе шуточка! Конечно, это незаконно, но здесь в джунглях девочкам все еще вырезают клиторы. Стоит же вам разорвать пополам банкнот, как о вас напишут в стандарте. А вы бы пошли на контрабанду валюты? – спросил Слэч. Кар ответил после долгой паузы: «Как справедливо замечено, чем суровее законы валютного регулирования...» Тем выше награда в случае их безнаказанного нарушения. К лагерю они вышли уже в полной темноте. У палатки кухни ярко горел костер. Кар заговорил, когда они переправлялись на западный берег. Наверное, мы действительно сумасшедшие искать потерянный римский город. Но прошлое завораживает, не правда ли? Прошлое. Откуда мы пришли? Кем мы были? Прошлое ясно дает понять, какие мы теперь. Или вы так не думаете? Флетч погрузился в воду с головой, чтобы смыть пот. А может, я просто уродую джунгли? в д о х н у л Кар. Они стояли на западном берегу. Ну не так уж и сильно, успокоил его Флетч. Я, впрочем, дал себе зарок. Смотрел на реку. Как только я найду малейшее доказательство своей правоты, если, конечно, найду, раскопки будут остановлены, и я незамедлительно обращусь к специалистам. Если я прав, клянусь, я не буду отрывать весь город. Совершенно справедливо, покивал Флеч. Тут необходим доктор Маккой. Уж он-то не станет отрезать садовым секатором чьи-то пальцы. Если будет на то ваше желание, присоединяйтесь к нам на стаканчик виски. Лед приносите свой. Глава двадцать восьмая. Вам нравится ваш медовый месяц? – спросила Шейла Барбару. Он сводит меня с ума. Да, так оно всегда и бывает. Они сидели на раскладных стульчиках у тента. натянутого на четырех шестах. Кар снабдил каждого стаканом виски с содовой. с Вокруг горели свечи, отгоняющие насекомых. В небе плыла серебряная луна. За спиной шумели джунгли. Прислушиваясь к разговору, Влеч наблюдал за обезьянами, играющими в свете свечей. Под тентом мужчина звали его у и н с т о н накрывал стол на четверых. Он жалуется, что я м и л а с ним на людях и п и л ю наедине. Продолжала Барбара. Ну, в семейной жизни без этого не обойтись, покивала Шейла. Мы же с тобой не женаты, вставил Кар. Поэтому я решила п и л и т ь его и на людях. Барбара хихикнула. А наедине будешь со мной м и л а Полюбопытствовал Флетч. Если ты этого заслужишь, я буду с тобой м и л а и на людях и наедине. Из темноты вышел Джума со складным стулом в руках, поставил его, сел. Налить тебе виски, Джума? – спросил Кар. Нет, благодарю. Не люблю виски. Я от него пьянею. О, я вижу. Наш медовый месяц обернулся не таким, как мы его планировали, пояснил Слэч ш е й л е Барбара у п о м я н у л а что вы собирались покататься на лыжах в Колорадо. Неужели? Да, у п о м я н у л а И свадьба была не такая, как мы планировали. Нас обвенчали на обрыве над тихим океаном. Флетч опоздал, и начавшаяся гроза все испортила. А день он провел со своей матерью. Кар коротко глянул на Флетча. Ну, свадьба сама по себе не б о г в е с ь какое событие. Флетч повернулся к Кару. Так что вы немного е потеряли, обойдясь без нее. Он пришел на собственную свадьбу в джинсах, застиранной тенниске и рваных теннисных туфлях. Я побрился. Ты же знала, что я работал день и ночь. Но времени переодеться у меня не было. Джума наклонился к Флетчу тихо спросил: "Барбара, ваша первая жена?" Флечки мну. Да. О, я вижу. В становлении семьи одежда не имеет решающего значения, заметила Шейла. н у во всяком случае на первых порах. По-моему, вам жарко. Кар отпил виски. Из замуж Флечи Барбара решили надеть к обеду свитера, лыжные ботинки и брюки. Я просто сварилась, призналась Барбара. Вы уверены, что будете есть на обед не меня? Они удивились, увидев, что на Каре и Шейле лишь пижамы и сандалии. Обедать в пижамах — давняя кенийская традиция. Кару пришлось прочитать им очередную лекцию. Естественное продолжение охоты. Проведя день в джунглях Лесовании, более всего хочется, помимо выпивки, принять ванну, а после ванны. Ну как не надеть прохладную и з чистого хлопка пижаму? И выглядишь в пижаме более официально, чем в шортах. А в недалеком прошлом люди приезжали в гости в пижамах, даже в отеле выходили в них к обеду. Совсем близко, прорычал Лев. Мой бог, воскликнула Барбара, неужели я варюсь для Льва? Ну если хотите, представляйте себе, что это магнитофонная запись. Улыбнулся Кар. Меня съедят живьем? Нет-нет, поспешил успокоить ее Кар. Голодные львы тихие львы. Львий н ы рык означает, что он убил свою жертву, сытно поел, поспал, а теперь хочет пообщаться с друзьями. Лев то ли рыкнул громче, то ли подошел ближе. В большинстве своем дикие животные познакомились с человеком и стараются не иметь с ним дела. Не хотят есть нас даже на десерт? – спросила Барбара. Даже на закуску, – ответил Карр. А другой мужчина р а ф л с вновь наполнил их стаканы. Мы прилетели в Африку, чтобы встретиться с моим отцом, обращался к н е т ь к Шейле. Какой-то человек, не з н а м о как появившийся на нашей свадьбе, передал мне его письмо. Письмо, написанное исчезающими чернилами, – вернула Барбара. Да, кивнула Шейла. Питер говорил мне о происшествии в Терновнике. Вроде бы ничего серьезного. ф л е ч посмотрел на Джуму. У меня сложилось такое впечатление, что в Кении любая стычка с законом более чем серьезна. Ваш отец очень интересный мужчина, добавила Шейла. Правда? – спросил Кар. Ты так не думаешь? Не. т Ну, возможно, в чем-то он так и не заматериел, но в обществе таких л ю б я т безответственный, пробурчал Кар. р